Глава первая. Живите сегодняшним днём. Весной 1871 года один молодой человек... Случайно взял книгу и прочитал 14 слов, которые коренным образом изменили его будущее. Он был студентом-медиком, практиковался в главной больнице Монреаля и ужасно волновался перед выпускными экзаменами. Перед ним стоял ряд проблем, куда идти работать, как получить собственную практику, наконец, как заработать себе на жизнь. 14 слов, которые этот студент прочитал в 1871 году, сделали его одним из самых известных врачей своего поколения. Он организовал школу медицины Джонса Хопкинса. Он стал королевским профессором медицины Оксфордского университета. Его имя — сэр Уильям Ослер. Вот те слова, которые он прочитал весной 1871 года. Четырнадцать слов из книги Томаса Королейля, которые помогли ему начать жить без беспокойства. Не пытайтесь увидеть то, что скрыто в тумане будущего. Живите сегодня и занимайтесь сегодняшними делами. Много лет спустя, теплым осенним вечером, человек этот, сэр Уильям Ослер, выступал перед студентами Ельского университета. Он говорил им, что считается, будто такой человек, как он, являющийся профессором четырех университетов и написавший одну из самых популярных во всем мире книг, должен обладать особым складом ума. Остлер заявил, что это абсолютная чушь. Его близкие друзья знают, он обладает самыми посредственными способностями. В чем же тогда секрет его успеха? Он определил его как умение жить сегодняшним днем. Что он имел в виду? За несколько месяцев до своего выступления перед студентами сэр Уильям Ослер пересек Атлантический океан на огромном лайнере, капитан которого, стоя на мостике, мог нажать одну лишь кнопку и раз! Все отсеки корабля отделялись друг от друга перегородками, образуя водонепроницаемые блоки. «Каждый из вас», — сказал сэр Ослер студентам, — является еще более сложной системой, чем океанский лайнер. И вам предстоит еще более длительное путешествие. Я призываю вас научиться управлять этой системой, чтобы в любой момент отгородиться от всего и жить сегодняшним днем в замкнутом отсеке. Только так можно обеспечить безопасность вашего путешествия жизни. Взобравшись на капитанский мостик, убедитесь, что, по крайней мере, главные перегородки находятся в рабочем состоянии. Нажав на кнопку, прислушайтесь, как железные двери отгораживают вас от прошлого, мертвого вчерашнего дня. Нажмите другую кнопку, и металлические перегородки отгородят вас от будущего, еще не рожденных... Завтрашних дней. Теперь вы в безопасности на сегодня. Отгородитесь от прошлого. Похороните его. Железными дверями отгородитесь от вчерашних дней, Которые освещали глупцам путь к бесславной гибели. Даже сильнейший будет спотыкаться если возложить на свои плечи груз будущего и тяжесть прошлого. Отгородитесь от будущего так же надежно, как и от прошлого. Ваше будущее в сегодняшнем дне, завтрашнего дня не существует. Избавление наступит сегодня, попусту растраченные усилия. Нервные срывы и стрессы будут преследовать каждого, кто постоянно беспокоится о будущем. Крепко закройте все двери и научитесь жить сегодняшним днём. Хотел ли сэр Ослер сказать этим, что мы вообще не должны готовиться к завтрашнему дню? Нет, ни в коем случае. Но... Что он действительно имел в виду? Так это то, что лучший способ подготовиться к завтрашнему дню это со всем энтузиазмом, приложив максимум усилий, делать сегодняшнюю работу именно сегодня. Только так можно подготовить себя к будущему. Сорослер призвал студентов начинать свой день с молитвы Отче наш. «Хлеб наш насущный даст нам днесь!» Помните, что в молитве говорится только о насущном хлебе. Мы не упоминаем черствую горбушку, которую ели вчера. В молитве нет и таких слов. «О, Господи, в этом году почти не было дождя, когда вызревал хлеб, а вдруг и следующий год будет таким же засушливым, что же мы тогда будем есть следующей зимой?» Или вдруг я потеряю работу, за что же я тогда куплю себе хлеб? Нет, эта молитва учит нас просить только хлеб насущный. Ведь, по идее, лучше всего есть именно сегодняшний хлеб. Много лет нищий философ бродил по каменистой стране, где люди потом и кровью зарабатывали свой хлеб. Однажды он собрал на горе целую толпу жителей и произнес речь. Ни одна из речей в истории человечества не цитировалась чаще, чем эта. Она состоит из девятнадцати слов, которые звучат сквозь века. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний будет сам заботиться о своем». Довольно для каждого дня своей заботы. Многие отвергли слова Христа «Не думайте о дне завтрашнем». Они не поверили в них, как в путь, позволяющий добиться совершенства, считая их слегка «мистическими». «Я должен заботиться о завтрашнем дне», — говорят эти люди. «Я должен застраховать свою семью от возможных неприятностей. Я должен отложить что-то». И на черный день нужно подготовиться и все продумать, прежде чем идти вперед. «Безусловно. Нужно думать о будущем, тщательно все планировать и готовиться, но не стоит беспокоиться о завтрашнем дне». Во время Второй мировой войны наши военачальники, конечно же, составляли планы на будущее, но они не позволяли себе беспокоиться о нем. «Я снарядил своих лучших людей самым совершенным аммунированием и оружием», сказал адмирал Эрнест Кинг, возглавлявший во время войны военно-морской флот США, и поставил перед ними вполне разумную задачу. Это все, что я мог сделать. «Если корабль потопят, — продолжал адмирал, — не в моих силах будет поднять его. Если он начал тонуть, я не смогу остановить это. Я принесу больше пользы, если буду решать завтрашние проблемы, а не проливать слезы над вчерашними. Кроме того, если я позволю переживаниям захватить меня что долго не протянул. Примерно в это же время молодой человек в военной форме где-то в самом сердце Европы постигал тот же самый урок. Его звали Тет Бенджермино. Волнениями он довел себя до нервного срыва первой степени в боевых условиях. В апреле 1945 писал Тед Бенджермино «Я был так обеспокоен, что у меня развелась болезнь, которую врачи называют спазматическим слизистым колитом. Это состояние вызывает ужасные боли». Если бы война не закончилась, я уверен, что не избежал бы настоящего нервного расстройства. Я был совершенно изможден, я служил унтер-офицером в похоронной команде. Мою задачу входила регистрация всех погибших во время боевых действий, пропавших без вести и госпитализированных. Я также должен был помогать выкапывать тела своих солдат и солдат противника наспех захороненных в неглубоких могилах во время боя. Мне приходилось также собирать личные вещи этих солдат и следить за тем, чтобы их отсылали родным погибших, для которых они будут дороги. «Я постоянно боялся, что мы допустим какую-нибудь жуткую ошибку, перепутав имена или адреса. Я боялся, смогу ли выдержать все это. Я опасался, что мне не придется взять на руку собственного ребенка, 16-месячного сына, который родился, когда я уже ушел на фронт, и которого я никогда не видел. Я так переживал и беспокоился, был на грани безумия». Посмотрев на свои руки... Я увидел лишь кости, обтянутые кожей. Меня ужасала мысль, что я вернусь домой моральным и физическим калекой. В конце концов, я попал в военный госпиталь. Врач дал мне совет, который коренным образом изменил всю мою жизнь. Тщательно осмотрев меня, он сообщил, что моя болезнь имела... «Нервную основу!» «Тед!» — сказал он мне. «Я хочу, чтобы ты представил свою жизнь в виде песочных часов. Ты знаешь, что в верхней части часов находятся тысячи песчинок? Все они медленно и равномерно проходят через узкую перемычку. Песчинки проходят по одной... И ни ты, ни я не можем ничего сделать, чтобы ускорить их ход, если, конечно, не хотим повредить часы. Ты, я и все прочие подобны этим часам. Встав утром, мы знаем, что должны за день проделать сотни дел. Но если не будем делать их последовательно, одно за другим, как песчинки протекают через перемычку в часах, Мы обречены на нервный и физический срыв. Я пользуюсь этим приемом с того памятного дня, когда армейский врач рассказал мне о нем. По одной песчинке делать одно дело за другим. Этот совет спас мое умственное и физическое здоровье во время войны. Он очень помогает мне в моей теперешней работе руководителя по связям с общественностью и рекламе. В бизнесе я столкнулся с теми же проблемами, что и на войне. Одновременно надо выполнять несколько дел, а времени в обрез. Наши акции упали в цене нам нужно было приспосабливаться к новым методам работы, выпускать новые акции, у нас постоянно менялся адрес, закрывались и вновь открывались офисы и так далее, так далее. Вместо того, чтобы жутко нервничать и сходить с ума от беспокойства, я помнил о совете военного врача. По одной песчинке делать одно дело за другим. Вновь и вновь повторял себе эти слова. Я действовал намного эффективнее и выполнял свою работу без спешки и путаницы, которые чуть не доконали меня на войне. Вот вам один из самых поразительных комментариев к современному образу жизни. «Почти половину всех коек в больницах занимают пациенты», с нервными или психическими расстройствами, то есть люди, которые не выдержали груза прошлого и страха перед будущим. Однако большинство из них вполне могли бы избежать больницы и жить счастливой и спокойной жизнью, если бы прислушались к словам Христа «Не заботьтесь о дне завтрашнем» или словам сэра Ослера, «Живите сегодняшним днем!» В эту самую секунду мы с вами стоим на пересечении двух вечностей — обширного прошлого, которое длилось бесконечно, и будущего, которое ворвется в нашу жизнь, как только закончится последняя секунда настоящего. Но мы не можем жить ни в одной из этих «вечностей», Мы наносим вред своему разуму и телу. Поэтому давайте стараться жить там, где можем, в настоящем, от рассвета и до заката. Каждый может нести свой груз, как бы он тяжел ни был. До наступления ночи, — писал Роберт Стивенсон. Каждый может нести свою ношу, сколь бы трудной она ни была, до прихода ночи. Каждый может жить легко, беззаботно, с любовью и радостью, пока не зайдет солнце. Именно в этом заключается наша жизнь. Да, в жизни от нас только это и требуется. Как вы думаете, кто автор вот этих строк? «Счастлив тот и только тот, Кто может назвать сегодня своим собственным днем, Тот, кто безмятежно может сказать «Завтра приходи со всеми своими бедами, Потому что я сумел прожить сегодня». Эти слова вполне созвучны сегодняшнему дню, однако они были написаны за 300 лет до Рождества Христова римским поэтом Горациям. Одна из самых печальных черт человеческой натуры — это то, что большинство из нас отказывается от жизни. Мы все мечтаем о волшебном розовом саду где-то в заоблачных далях, вместо того, чтобы восхищаться розами, цветущими под нашими окнами прямо сейчас. Почему мы так глупы, так трагически глупы? «Как странно мы воспринимаем жизнь», — писал Стивен Лекок. «Ребенок говорит, когда я буду большим мальчиком». «Ну и что тогда?» «Большой мальчик говорит, когда я стану взрослым». «А повзрослев, он скажет, когда я женюсь». Ну и женится он, а что дальше? Тогда он скажет, когда я выйду на пенсию. А выйдя на пенсию, он вдруг оглянется назад на весь жизненный путь, который прошел до этого, и не увидит там ничего, так как упустил практически все в жизни». Жизнь, к сожалению, мы понимаем это слишком поздно, это существование в сегодняшнем дне. Из каждого дня и часа и складывается наш жизненный путь. Можно вспомнить слова Белой Королевы, которая сказала «Правило в том, что есть варенье завтра и варенье вчера, но никогда варенье сегодня». Многие из нас любят это — мешать вчерашнее варенье и беспокоиться о завтрашнем, вместо того, чтобы намазывать на аппетитный кусок хлеба сегодняшнее варенье. Даже великий французский философ Монтень допускал подобную ошибку. Он говорил, «Моя жизнь полна ужасных несчастий, большинство из которых никогда не произошли». «Что можно сказать и о вашей жизни, и о моей?» Данте сказал. «Подумайте о том, что этот день никогда не начнется снова. Жизнь — это движение вперед с невообразимой скоростью. Мы мчимся в пространстве со скоростью 19 миль в секунду. Самое дорогое, что мы имеем, — это сегодняшний день». Только этим мы в действительности обладаем в данный момент. На столе у писателя Джона Раскина всегда лежал камень, на котором было выгравировано единственное слово «Сегодня». И хотя у меня нет такого камня, к моему зеркалу прикреплен листок со стихотворением. «Каждое утро, причесываясь или бреясь, я вижу эти строки», написанной известным индийским драматургом Калидасой. «Приветствие рассвету! Взгляни на этот день, потому что он — сама жизнь. В этом быстротечном дне заключено все многообразие вашего существования, благословение роста, славодействие величие красоты, потому что вчера не более чем сон, а завтра только мираж. Но прожитый с толком сегодняшний день делает каждый вчерашний день счастливым сном, а каждый завтрашний день миражом надежды. Взгляни получше на сегодняшний день. это Твое приветствие рассвету. Итак, первое, что вам следует знать о беспокойстве, если вы хотите избавиться от него, поступите так же, как сэр Уильям Ослер. Плотно закройте двери прошлого и будущего. Живите сегодняшним днем. Задайте себе следующие вопросы и... «Запишите ответы на них. Не отказываюсь ли я от жизни сегодня, чтобы беспокоиться о будущем, мечтая о волшебном саду в заоблачной дали? Не отравляю ли я свой сегодняшний день сожалением о прошлом, о том, что уже произошло и чего нельзя вернуть?» Встаю ли я утром полным решимости прожить этот день с максимальной выгодой использовать эти двадцать четыре часа? Смогу ли я добиться от жизни большего, если буду жить сегодняшним днем? Когда мне нужно начать делать это? На следующей неделе? Завтра? Сегодня?